татуя. Лошадь вылекли подо сцыны чугунный мост. Под копытом чернела вода. Лошадь хоропела, и воздух безлунный храб сохранял на мосту навсегда. Песни воды и хрипящие звуки тут же в близи расплывались в хаос. Их раздирали незримые руки, в чёрной воде отражения неслос. Мерный чугун отвечал однотонно. Разность от пала и вечность спала. Чёрная ночь неподвижно бездонна, лопнувший в бездну ремени увлекла. Всё пребывало, движенья, страдания не было. Лошадь храпела навек и на узде в напряженье молчанья вечно застывший висел человек. 28 декабря. 1903 года